Глава вторая. Полтора года назад Максим купил трёхкомнатную квартиру на пятом этаже восьмиэтажки на академика Королёва, неподалёку от Астанкинской башни. 2 года до этого момента жильё он снимал, и его, приученного с детства к экономии, ужасали астрономические суммы, которые приходилось отдавать каждый месяц. Как только благодаря заработку в интернете у Одинцова появилась возможность обзавестись собственной недвижимостью, он тут же это сделал. Квартиру ему подсказал адвокат. «Отличное вложение. Район хороший, почти центр. Дом шестидесятых годов постройки. Это тебе, конечно, не сталинский ампир, но и не хрущевка. Кирпич. Лет сто еще простоит», — вещал дрон, как заправский риэлтор. Квартира небольшая, но тебе пока больше и не надо. Будешь готов купить побольше, легко её продашь, но уже дороже. Я думал взять что-нибудь попроще. Зачем мне три комнаты? Мне на саму хату денег ещё хватает, а вот ремонт в ней уже сделать не на что будет. Мебель опять же, пощетовал Максим. Пустяки. Что-то предвещает спад твоих доходов. Ничего подобного. Адвокат привычно распластался на своём столе, как будто пытаясь дотянуться до клиента. За 3 месяца, а то и быстрее, и на ремонт заработаешь, и на гараж поблизости. Будешь в собственном джакузи лежать и шампанское трескать. Я, кстати, могу свой гонорар с тебя за это время не брать, потом отдашь. Интересно, сколько ты с этой сделки получишь? Максим невольно откинулся назад. Он не любил впускать в личное пространство кого-либо, кроме дам, и тех ненадолго. Адвокат только отмахнулся, но сел ровно и продолжил уже спокойнее. «Жилье надо брать на вырост. Захочешь с женой обзавестись, будет куда привезти». На этих словах теперь уже Максим замахал руками. «Ну-ну, всяко бывает. От тюрьмы и от семьи не зарекайся». Адвокат захохотал. Кроме пристрастия вторгаться в личное пространство собеседника, у него была еще одна некрасивая привычка — шумно радоваться собственным шуткам. Райончик показался Максиму уютным. Астанкинскую башню было видно из окна. Она уже лет 5 не выполняла свою основную изначальную функцию раздачу телесигнала. В ней работали только ресторан, который больше не вращался, смотровая площадка и пара лифтов. Максим любил символизм, и вещающая телевышка за окном знаменовала собой торжество независимой журналистики над официальными средствами массовой информации, интернета над телевидением. Максим сразу же заселился в неотремонтированную квартиру и решил сам провести в ней перепланировку. По его замыслу должна была получиться студия с кабинетом и спальней. Одинцов собственна вручную разрушал стены, разделяющие коридор, кухню и гостиную, вышибал кувалдой по нескольку кирпичей в день, убеждая себя, что это гораздо интереснее, чем тренировка в спортзале. Пыль постоянно висела в воздухе и скрипела на зубах. Пища, потребляемая в квартире, имела кисловатый строительный привкус. Перед входной дверью вечно громоздились мешки с мусором. Энтузиазм быстрый иссяк. Как только снова появились деньги, Максим нанял бригаду ремонтников во главе с дизайнером невнятной гендерной принадлежности. Остатки кухонной стены были переделаны в барную стойку. кирпичи очищенные от штукатурки и покрыты специальным воском. То же проделали со стенами в гостиной. Дизайнер противился этому решению, утверждая, что голая кладка давно не в тренде, но Максим настоял. Ему так нравилось. Раздельный санузел переделали в объединённый, и в нём поместилось небольшое джакузи воплощение представлений Максима об идеальном бытовом комфорте. Комнату, отведённую под кабинет, обшили звукопоглощающими панелями и поставили шумоизолирующий стеклопакет, чтобы она могла служить ещё и студией. Кровать в спальне подвесили на цепях к потолку. Это решение поначалу показалось Максиму спорным, но дизайнер был настойчив. Дорогой мой, поверьте моему опыту, когда вы попробуете это, на подвесной кровати, по-другому вам уже не захочется. В интерьер замечательно вписался антиквариат, оставшийся от старых хозяев. Дизайнер отреставрировал дубовый шифоньер с нелепой форточкой в дверце, который пошутил, что она предназначена для проветривания скелетов, и переделал тумбу под телевизор в полки для обуви. Уже под вечер этого странного дня Одинцов ощутился наконец у себя дома. За несколько часов общения Боротино и Вел достатно доказательств собственной реальности. Но Максим ещё не решил для себя следующий вопрос: стоит ли доверять таинственной организации, вышедшей с ним на связь таким нетривиальным способом? Голос призывал осознать серьёзность ситуации, в которой оказался скандальный журналист, и утверждал, что в России не только здоровью, но и самой жизни одни угрожает опасность. На прямой вопрос, исходит ли эта опасность от Энадо Ю, Буратино отвечал невнятно. Отчасти да, но все гораздо серьезнее, чем кажется. И тут же предложил эвакуацию в страну, где Максиму обеспечат защиту, при условии, что он будет сидеть тихо и воздержится от заявлений в информационном пространстве. Немедленного ответа не требовалось. Но Буратино предупредил, что тянуть не стоит, потому что с каждым днем – Опасность только увеличивается. Максим наполнил джакузи, включил гидромассаж на полную мощность, разделся и полностью погрузился в воду, оставив на поверхности только нос. Закрыл глаза и расслабился. Водяные струи, бьющие снизу, не давали телу опуститься на дно. Боковые течения удерживали посередине. Одинцов любил думать в таком состоянии. физическое равновесие приводило к равновесию душевному, и тогда приходили самые верные и взвешенные решения. Для начала журналист подтожил все свои соображения о сложившейся ситуации. Очевидно, что силы, которые строят ему козни, связаны с Нада Ю. Эти силы действительно очень могущественны и могут воздействовать даже на государственные структуры. Поэтому в сложившейся ситуации единственно верный способ противостоять им это ни в коем случае не молчать, а напротив, продолжить убеждать сетевое сообщество в своей правоте. Тогда никто ничего ему сделать не сможет, побояться общественного резонанса, не захотят сотворить из него героя и мученика, посадив за решётку или устранив физически. Это нанесёт максимальный репутационный вред проектам, против которых он как общественный деятель выступает. Предоставить доказательства в суд тоже не помешает, но там любые, даже самые железобетонные аргументы могут просто не принять во внимание. Поэтому главное привлечь на свою сторону как можно больше обычных людей. И тут его осенила одна простая мысль. Он даже сел на дно Я отключил гидромассаж. Предсказание адвоката во время их последней встречи по поводу того, что Одинцов не дойдёт до дома, сбылось буквально, и как выяснилось, из-за вмешательства таинственной организации, от имени и по поручению которой вещает внутренний голос. Это они выстрелили в него транквилизатором. Далее Иякушев и, и Буратина добиваются одного и того же. чтобы «Инфо Один» заткнулся. Ясно, как дважды два, что адвокаты «Буратино» действуют сообща и работают в конечном итоге на «Инадо Ю». К тому же эта компания специализируется на внутримозговых имплантах. И предположение, что чип, который вживили Максиму, это их продукция, самая разумная. Когда Максим вылез из воды и завернулся в купальный халат, заиграла мелодия видеовызова на его гармошке. Это была Алина. Он немного поколебался прежде чем ответить. Максик, привет. Судя по интонации и слегка расфокусированному, томному взгляду, она была под шафе. Привет, сдержанно ответил Максим, которому было неловко из-за незримого присутствия Буратино. Ты дома? Что делаешь? Ответов она дожидаться не стала. Я приеду сейчас. Последнее предложение не содержало даже намёка на вопросительную интонацию. В другое время Максим бы обрадовался этому звонку, тем более что он не видел Алину уже больше недели, а то настроение, в котором она сейчас пребывала, обещало бурную и запоминающуюся встречу. Но он категорично отчеканил: "Нет, я не могу сегодня. Работа". Девушка недоверчиво посмотрела на него. "Как хочешь. Больше не позвоню. Звони сам, может, отвечу". Навязываться было не в её правилах. Зря произнёс Буратино после того, как она отключилась. Я отметил у тебя резкое повышение выработки норадреналина, когда она позвонила. Что зря? Я не понимаю, как, при тебе, растерянно пробормотал Максим. Твои интимные приключения мне не интересны, заявил Буратино. Я мог бы рассказать тебе почему, но боюсь, ты не поверишь. Я и так не чувствую доверия с твоей стороны. Но после этих объяснений его станет еще меньше. Максим вернулся к своему ему заключениям. Итак, цель его противников — добиться, чтобы он заткнулся и исчез. Поэтому они и хотят организовать его бегство, чтобы путь беглеца можно было отследить и обнародовать потом записи с камер видеонаблюдения в интернете. Вот он подъезжает к аэропорту. Вот проходит паспортный контроль. Вот поднимается по трапу. Испугался. поверил в реальность угроз, убежал, улетел, скрылся. И вот уже там, куда его отправят, можно что называется и ледорубом по черепу. Никто и не вспомнит, что был такой. Месяц максимум пообсуждают его исчезновение. Может быть, кто-то из коллег сетевых журналистов заинтересуется позорным бегством Одина и опубликует расследование, которое оставит больше вопросов, чем даст ответов. И всё, имя его забудут навсегда. Обдумав всё это, Максим разработал для себя следующие правила. Первое: он не должен никуда исчезать. Наоборот, всегда быть на виду и не давать повода заподозрить себя в трусости или малодушии. Второе: никому не верить. Никто ему не поможет, кроме него самого. Все остальные, проявляющие заинтересованность в его судьбе, хитрые враги или подкупленные хитрыми врагами подлецы. Его предал даже адвокат, который называл себя другом. Третье об отношении к Буратино. Смотреть пункт 2 и не быть наивным фантазёром, верующим в некую могучую силу, противоборствующую врагам человечества и лично его, Одина, врагам. Завтра же попытаться избавиться от биочипа. Тут произошло нечто, заставившее Максима усомниться в своих выводах относительно адвоката. Была уже почти полночь, когда тот позвонил. Вызов пришёл из приложения, которое невозможно прослушать. Во всяком случае, так думали его пользователи. Поколебавшись, Максим всё-таки решил ответить. "Привет", адвокат звучал так, как будто между ними ничего не произошло. Ни ссоры, ни того, что он ни разу не то, что не навестил своего основного клиента в больнице, но даже не позвонил, чтобы справиться о самочувствии. На всякий случай, не дожидаясь ответного приветствия, дрон сразу перешёл к делу. Нашёл я тебе учёного. Серьёзный дядька, доктор наук целый, профессор, нейрофизиолог. Готов на интервью, но чтоб его лица видно не было и голос изменить требует. Расскажет о том, что чипировать в мозге это то же самое, что лоботомию сделать. Полная потеря личности и всё такое. Привет. Максим за время этого монолога успел передумать бросать трубку и решил тоже сделать вид, что между ними ничего не произошло. А почему он шифрованный-то такой? Странный вопрос. Дядька не дурак, он же видит, как тебя загнали, и для себя прекрасно последствия представляет. А что ты переживаешь? Так ещё таинственнее и драматичнее будет. Его всё равно никто не знает, кроме узких кругов. Какая разница, каким голосом он будет говорить? Главное, что Согласен, Максим подумал. Давай тогда интервью в бункере проведём. Организуешь? Это на пресне, где с дигером тем 2 года назад зачем-то решил уточнить адвокат. 2 года назад один брал интервью у одного из исследователей московских подземелий по кличке Сэнди, который заявлял, что нашёл вход в преисподнюю. Максим записал разговор с ним здесь, в подземном антураже. Диггер на камеру пообещал провести журналиста ко входу в ад. А, возможно, и дальше. Но перед этим ему нужно проверить там всё самому. После этого он бесследно исчез. Девушка с Энди и родители искали его с полицией. Максим попытался узнать о его судьбе с помощью диггерского сообщества. Но тщетно. Там все поверили в то, что он сгинул. К вратам ада идти никто не захотел. Расследование тогда ничем не закончилось. Обвинять без вести пропавшего во Вранье один не стал. Сделал ролик, в котором сам пошарился немного по подземелью и рассказал мистическую историю исчезновения Дигера. "Что за вопросы дебильные?" раздражённо ответил журналист. "По телефону же говорим. Хорошо, хорошо, я понял. Всё организую на завтра", поспешил успокоить его, осознавший свой прокол адвокат. "Жду. А где спасибо?" На счету своём увидишь. Пока Максим сбросил, не дав Якушеву попрощаться. Примерно через минуту после этого разговора подал голос Буратино. Максим, ты же понимаешь, что тебя заманивают в ловушку. Да кому я нужен? В ловушку, смешно. Ты напрасно недооцениваешь степень опасности. Людей убивали по гораздо более ничтожным причинам. Буратино был явно взволнован, тем более бункер Если это под землёй, то вдвойне опасно. Да что за чушь? не сдержался измотанный за день Максим, достал со своей заботой. Буратино воспротивился возможности, предложенной адвокатом. Что ж, это означает, что они не союзники, но доверять ему всё равно повода нет. Цель устранить Максима из инфополя, осталась. Что же касается адвоката, Возможно, он действительно по чему-то на ученню призывал клиента отречься от своих слов. Перекупили Якушевы или запугали, неважно. Важно то, что он всё-таки организовал интервью. Устыдился своего предательства, а скорее всего, понял, что раз уговорить клиента отречься от своих убеждений не получилось, кто за это ему не заплатит. Тогда какой смысл терять гонорар от Максима, не выполнив его поручения. Поэтому и нашёл учёного Разговор с профессором никак не должен был ухудшить дело, а значит, нужно, чтобы он состоялся. Заодно, может, нейрофизиолог поможет избавиться от насильно внедрённого в голову биочипа.